Родион двинулся по улице, поглядывая по сторонам. Город не деревня, и скоро он увидел цветочный ларёк, где купил дешёвенький букет. Зашёл в какое-то учреждение и попросил машинистку напечатать следующий текст. «Виола, ангел, я жажду нового свидания». в м м Пожилая машинистка вслед Коновалову пробормотала. «Вроде бы трезвый, но он не стал отвлекаться». Вложив бумажку с текстом в букет, он зашел в посудный магазин и попросил небольшую картонную коробку, куда и уложил цветы. Затем в продовольственном магазине купил пустую молочную бутылку за 15 копеек, чем немало удивил продавщицу, и отправился в трест. Пройдя через двор, он зашел в здание и поднялся на второй этаж. Встал за выступом стены возле кабинета с надписью «Архив», недалеко от приемной, и замер в ожидании, зорко наблюдая за секретаршей. На него никто не обращал внимания, вид ожидающего возле кабинета человека был здесь привычен. Дождался. Закончив печатать, Виола взяла стопку документов и понесла их в бухгалтерию. Коновалов мигом поставил на стол бутылку, воткнул в нее цветы и занял прежнюю позицию. Вернувшись, Виола села на место и некоторое время смотрела на букет. а затем переставила его и застучала на машинке. Что она подумала, неизвестно. Но выбрасывать цветы не стала. Скорее всего, она, видимо, решила, что это не для нее, поскольку цветов ей давно никто не подносил. Из кабинета управляющего вышел Мылов. Он был в хорошем настроении и сказал, «Красиво у тебя виола, цветочки вот, да и сама ты». Виола посмотрела на него с такой злобой, что Мылов смешался. «Да я... я хотел сказать, что имя у тебя цветочное. Виола в переводе — Фиалка». Он засеменил прочь, а секретарша с яростью обрушилась на машинку. По коридору шли двое мужчин с папками. Коновалов присоединился к ним и спустился вниз. Подойдя к вахтерше, он сказал, «Тетя Дуся, должно быть у вашей Виолы сегодня день рождения». — С чего ты взял? Он у нее через полгода. — Ну как же, цветы на столе, в них записка. Сам видел, муж ей комплименты говорит, цветочком называет, мол, виола в переводе «фиалка». — Муж? А кто ж еще средь бела дня замужней женщине будет такое говорить? — Ваш племянник и на шофера не похож. — Вообще-то, Кирюша любит пофарсить. — Это видно. — Сам толстенький, росточка среднего, а важный. Бакенбарды рыженькие торчком, очки круглые и галстук в горошек. Тетя Дуся бросила вязание и заторопилась во двор. Вопросов у нее не было, потому что такие бакенбарды и очки во всем трести носил один мылов. А Коновалов вернулся на облюбованное место. Ему не хотелось пропустить зрелище. Долго ждать не пришлось. В коридоре появился водитель Кирилл. Уверенным шагом он подошел к столу секретарши, вытащил из цветов записку и прочитал вслух. Затем сказал «Ладно, будет тебе свидание, в ВММ. Фиалка, говоришь? Вобла сушеная, вот ты кто!» «Теперь ясно, чем ты влияла на этого любителя поросятины. Все, домой не приходи». Он швырнул цветы в лицо оторопевшей Виоле, захватил записку и отправился к кабинету Профорга. Было видно, что он не новичок в таких делах. Левой рукой он стучал в дверь, а правую кисть разминал. На приглашение войти не реагировал. Наконец раздраженный Профорг открыл дверь, но что-то сказать не успел. Левой рукой Кирилл снял с него очки, а с правой хорошо засветил ему в глаз. Мылов провалился в кабинет. Кирилл зашел следом и прикрыл за собой дверь. Оттуда раздались буцкающие звуки, а затем из кабинета с визгом выскочила машинистка и понеслась по коридору. На шум из всех дверей стали высовываться головы. Машинистку затормозила Виола и резко спросила «Что там?». «Ужас! Ужас! Он заставил Мылова съесть какую-то бумагу!» Видно, этот момент особенно поразил воображение девушки. Кирилл вышел из кабинета и спокойным шагом отправился на выход. Виола напротив взяла со стола молочную бутылку и пошла к кабинету профорга. Мылов приоткрыл дверь и выглянул. Его глаз уже начал заплывать. Тут подошла Виола и с возгласом «Козёл!» долбанула его бутылкой по лбу. Мылов снова провалился в кабинет. Самое интересное закончилось, и Коновалов спустился во двор. Вскоре появились конторские женщины, и кубанец отправился домой. У молодой бухгалтерши Клавы были припухшие от слёз глаза. Нарядчица её утешала. «Клава, плюнь за да три Не переживай из-за этой толстой дуры!» Коновалову она пояснила, что Клава в тресте была впервые, и в лицо ее еще не знали. Она зашла в кабинет главной бухгалтерши, а там никого не было. Не успела она выйти, как заявилась Алла Федоровна, и стала подозревать в молодой женщине воровку. Обещала вызвать милицию, если в сумочке чего-то недосчитается. Требовала показать паспорт. Спасибо за зашедшей нарядчице, которая уладила это дикое недоразумение. Коновалов ее подбодрил. — Успокойся, Клава. Случай подвернется, мы ей такое же устроим. Отомстим. — Спасибо тебе, Коновалов, на добром слове. Я думала, ты только у нас способен кровь пить. Нарядчица сказала. У них неделю назад прокуратура крови попила. Смежники с оплатой за оборудование намудрили. Они давай всех шерстить. Клава грустно заметила. Неизвестно, что хуже. Прокуратура пришла и ушла, а Коновалов каждый день... Сегодня какая-то драка была, и говорят, что секретарша в ней замешана. Событие прокомментировал водитель кубанца. — Это Виола, жена Кирюхи. Он застукал ее с профоргом. Вот ему и навалял. Молодец. Сказал, завтра на развод подаст. Клава заметила. Странные в городе мужчины. За эту жертву Бухенвальда дерутся, а мимо симпатичные женщины пройдут и не глянут. Вероятно, она имела в виду себя. Впрочем, она была не дурна собою. Вернувшись на комбинат, Коновалов сразу пошел к директору. Не вдаваясь в подробности о своем расследовании, он доложил, что все произошло из-за самодурства Крылова. Чернов приуныл. Он тоже побаивался Порторга. Коновалов был настроен более оптимистически. «Крылов нам пока недоступен, но есть и другие возможности». «Пока? Что ты имеешь в виду?» Думай, на кого замахиваешься. Возможно и ничего, дело случая. И какие такие возможности? Всякие обходные пути, много информации, много решений. Был у меня озорной план. Скоро отчетно-выборное профсоюзное собрание. Вот бы взять и выбрать Ясаркина профоргом. Зачесались бы они, но не пойдет. Почему? Ясаркин — редкостный гавага. Кто? Размазня, каких свет не видывал. Но даже если бы он был краснобаем, делу это бы не помогло. Они бы другого человека вычеркнули. У меня есть план понадёжней. Какой? Ну, о деталях я умолчу, там некоторые имена фигурируют, о которых не нужно. Вся надежда на профсоюзное собрание, ведь на него мылов придёт. Если все пройдет как надо, то после собрания Мылов сам Ясаркина восстановит и у Крылова не спросится. «Понятно. Опять устроишь митинг. На Марксе или Суслове будешь Мылова ловить?» «Ни в коем случае, товарищ директор. Напротив, никакого шума и быть не должно. Очень важно Мылова не спугнуть. Про Ясаркина ни слова. Я в задних рядах не издам даже шепота». «Мылову ни в чем не надо перечить. Пусть чувствует себя генералом, тогда все получится. Пусть все идет, как всегда». «Это не трудно. Если не будешь выступать, значит, так оно и будет. Ну, посмотрим». Чернов помнил слова Иванкова, но его одолело любопытство, и он задержал выходящего из приемной Коновалова. «Погоди». Секретарша катина навострила уши. «Вот ты поговорил с Мыловым. И ничего?» — В смысле? С Мыловым потом ничего не случилось? — Честно говоря, кое-какие неприятности у него сегодня были. — А как вы догадались? — Это не догадка. Это примета такая. — Товарищ директор, я вообще в стороне был и даже всего не видел. — А жаль. — Чего именно? — Как шофёр его лупил. Дело-то было в кабинете. Фонарь добрый ему поставил. — В чьём кабинете? — Мылова? — Мылова? — Ну да. Машинистка видела, как он заставил Мылова есть бумагу. Катя прыснула и отвернулась к стене. — Зато я видел, как Виола, секретарша, съездила Мылова бутылкой по голове. — Виола? Секретарша? — Да. Но женщина она на редкость худая. И от ее слабой руки его здоровью большого ущерба не будет. К собранию очухается. Коновалов ушел. Директор некоторое время смотрел в пространство, А потом сказал, «Ага». На следующий день, ближе к обеду, на молзавод прибыл молодой щеголеватый мужчина и попросил вызвать Анну Брюханову. Вскоре к нему вышла русоволосая, лет сорока, красивая женщина приятной полноты. Поздоровавшись, мужчина сказал, «Я здесь проездом. Задержался передать вам устную просьбу Валентина Михайловича». «А это кто?» Вы на него вышли через третьих лиц. А потому и не знаете. Валентин Михайлович Мылов является главой профсоюза Треста. Именно он поставил Брюханова ЕГЭ в очередь на квартиру. Сами понимаете, за такую услугу желательно отблагодарить. Понимаю. Сколько надо заплатить? Нет-нет. Товарищ Мылов взяток не берет. А небольшому подарку он будет рад. Какому? Какому? Товарищ Мылов очень любит поросятинку, и если вы организуете ему живого поросёночка килограмм так около десяти, то этого будет достаточно. Надеюсь, это вас не затруднит? Не затруднит? А как передать-то? Для того я и пришел, чтобы объяснить. В пятницу на комбинате будет собрание, и товарищ Мылов на него приедет. Вы напишите ему записку, мол, так и так, уважаемый Валентин Михайлович, в благодарность за услугу вам приготовлен подарок. Прошу подъехать по такому-то адресу и забрать. Не забудьте свою фамилию, а то он не поймет от кого. Сходите на комбинат и отдайте записку секретарше Кате. Она в курсе и передаст ее товарищу Мылову. И все. Собрание закончится где-то после трех дня. Будьте в это время дома. А он заедет к вам сам и заберет». Вы его сразу узнаете по рыжим бакенбардам и круглым очкам. Этим посланником был Рома из Таганрога. Время от времени он навещал в станице свою тетю. Для роли он подходил идеально, одетый по-городскому, умеющий культурно говорить, а главное — не местный. Когда-то Коновалов выручил его из неприятной истории, поэтому он, не упираясь, согласился исполнить миссию на молзаводе. Рома жизнь знал, ситуация его не удивляла, а потому он даже не догадался, что это был розыгрыш. Коновалову осталось обработать еще одну марионетку. Это был Семён Давыдович, 50 здоровенный мужик, обладатель жирного красного лица, толстых рук и мощного загривка. Он не походил на тонкого интеллигента, но чувства у него имелись, главным из которых было чувство собственности. Коновалов рассчитывал именно на это чувство. Как и все люди подобного склада, семён Давыдович был довольно флегматичен, но за внешней невыразительностью прятался живой и практичный ум, а в нужные моменты он становился быстрым и энергичным. Одно время Коновалов работал недалеко от бойни и иногда посещал это заведение, где и познакомился с семёном Давыдовичем. Как-то во время перекура зашла речь о том, что Семён Давыдович может взять стоящего на месте быка за рога и рывком свалить его на землю. Коновалов сказал, что животное можно уложить на землю без применения силы, и тут же это продемонстрировал. Он вошел в загон, смело подошел к бычку, пошлепал его ладонью по лбу, поговорил с ним, поглаживая по шее, и вскоре бычок сам улегся на землю. После этого Семён Давыдович Родиона сильно зауважал. Заведующий бойней хлебный магазин игнорировал. На своей новенькой «шестёрке» он подъезжал прямо к пекарне, где и отоваривался, даже не вылезая из машины. В четверг после работы Коновалов там его и подкараулил, сделав вид, что встреча случайна. Поздоровавшись, он сказал, «А хорошо, что я тебя встретил, Семён Давыдович. Разговор есть. Тогда садись в машину». Они отъехали от ворот пекарни и остановились под деревом в стороне от дороги. Семён Давыдович сказал, «Если надумал ко мне на работу, то приходи. Нет, речь пойдёт о тебе». «Что ж ты знаешь обо мне такого, чего не знаю я?» «Кое-что знаю. Недавно я был в нашем тресте». «И где я, и где ваш трест?» «В общем, да. Но всё равно тебе будет интересно. Я там в списках на квартиру увидел фамилию Брюханова. Это Анна Васильевна о сыне хлопочет. «Того я не знал. А ты знаком с Анной?» «Я Женю знаю, а ее нет». «Но плохого о ней не слыхал. Красивая и достойная женщина. Тебе, Семен Давыдович, позавидовать можно». Красное лицо семёна Давыдовича от удовольствия побледнело, и он сказал, «Ты не рассусоливай, а говори, в чем дело». «Я не любопытный, и ваши отношения мне ни к чему. Тут другое». Анна Васильевна не знает, с кем связалась. Там профсоюзом заправляет некий Мылов. Поганый человек, бабник. Сам-то из себя вылитый суслик в очках, а действует хитро. Женщине какой нибудь путевку организует или что другое, а потом благодарность требует. Начинает с малого, коньячок марочный, поросеночек живой, а потом и до сладкого доходит. Коновалов отметил, что внешне спокойный Семён Давыдович при слове «поросёночек» согнул пятак, который до этого вертел в пальцах. Было ясно, что о поросёнке он знал, а теперь понял, для чего он потребовался. Коновалов продолжал. «Слухи есть слухи, они доверия не вызывают. Только я своими глазами видел, как трестовский шофёр лупил его прямо в кабинете за свою жену и обзывал любителем поросятинки». Но это еще полбеды. Анна Васильевна женщина порядочная и без сомнения его отошьет. Беда в том, что трестом прокуратура интересуется. Неделю в документах рылись. А вдруг Мылов у них на заметке, и они только факта ждут, чтобы с поличным. Женька у нас вообще не работает, значит, квартира незаконная. Только ордер получит, а они Мылова хлоп и на цугундер. мылов ладно Туда ему и дорога. А вот Анну Васильевну жаль. Она ж неопытная, затаскают простую душу. Конечно, если тебе это все равно, то мне тем более». «Нет, Родион, не все равно, нет». «Тогда слушай дальше. Наша секретарша сказала мне сегодня, что какая-то Брюханова дала ей письмо для передачи Мылову». «Куда? В Ростов?» «Нет, завтра у нас собрание, и он приедет сюда с докладом». Анне Васильевне об этом известно. Я думаю, что она передала приглашение в гости. Собрание закончится около трех часов дня, и у Мылова будет время заехать. Но это я так думаю. А конкретно ты можешь узнать прямо у Анны Васильевны, а потом уж решать, как и что. Спасибо тебе, Родион. Я разберусь. Я так разберусь с этим делом, что кому-то будет очень тошно. На следующий день после обеда из Ростова прибыл жёлтый казённый москвич. Кроме водителя в нём был Мылов и давишняя девушка-машинистка в роли его секретарши. Мылов немного нервничал, опасаясь неприятных вопросов. Хотя фингал почти сошёл, он был в тёмных очках на поллица На пути в кабинет директора встретился Коновалов, и Мылов занервничал сильнее, но, как оказалось, напрасно. Коновалов вежливо поздоровался и сказал, «Товарищ Мылов, вы уж простите меня, давеча я вел себя грубовато. Я ж не знал, кто такой товарищ Крылов. Что вы хотите? Живем в деревне, людей не знаем». Мылов успокоился. Он решил, что Коновалов нормальный человек, и, как всякий нормальный человек, убоялся Крылова и занял свой шесток. А когда Катя передала ему конверт с запиской от какой-то красивой женщины, и он прочитал ее, то настроение у Мылова поднялось на рекордный градус. Он понял, что здесь живут нормальные люди, соблюдающие правила в делах и отношениях. Собрание шло рутинно и гладко. Даже самоотвод Жердева и избрание нового месткома прошли без шума. Про Ясаркина никто не заикнулся. Когда собрание закончилось и можно было уезжать, Мылов замешкался и стал оглядываться вокруг. Неподалеку он заметил маячившего Коновалова, который как будто кого-то поджидал. Валентин Михайлович подошел к нему и как старого знакомого спросил. — Коновалов, ты местный? — Да. — А что? — Мне надо попасть на Конный переулок. — Не расскажешь, где это? — По рассказам искать долго. Давайте я вам его покажу. мне как раз в ту сторону надо отлично поехали коновалов сел рядом с водителем и стал показывать дорогу вскоре они приехали у перекрестка родион попросил остановиться и сказал вот этот самый переулок какой номер 43 тогда вам налево здесь близко а я тут выйду счастливого пути москвич завернул налево и метров через 100 остановился против нужного номера переулке было ни души, не считая двух пробегавших собак. Мылов вылез и отправился за подарком. Возле калитки сорок третьего дома вместо красивой женщины стоял дюжий мужик. Около него лежал шевелящийся белый полотняный мешок. Мылов подошел и поздоровался. Дюжий мужик в ответ спросил, «Ты, Мылов?» «Да». «Говорят, ты любишь поросятинку?» В мешке хрюкнуло, а Мылову стало как-то не по себе. Процедура вручения шла не по правилам. И сильно не по правилам. Он неуверенно ответил, «Ну, в общем, это... Тогда получи». семён Давыдович, а это был он, нагнулся за мешком, затем резко разогнулся, и Мылов получил страшный удар поросенком в мешке по лицу. От этого удара он упал, задрав ноги, и немного проехал по земле, стать он уже не смог. Поросенок истошно завизжал и обгадился, что тут же сказалось на чистоте костюма мылова, так как на дне мешка имелись дырки. В руках семёна Давыдовича мешок с визжащим поросенком превратился в невиданное оружие, которым он стал методично охаживать лежащего мылова, приговаривая «получи поросятины, получи поросятины». Машинистка наблюдала это избиение, закусив кулак и вытаращив глаза, а шофер, не зная, что у этого бугая на уме, захотел смыться, но двигатель, как назло, не заводился. Когда поросенок затих, семён Давыдович отбросил его и крикнул «Аннушка, принеси воду!». Тут же появилась Аннушка с ведром воды и кружкой. семён Давыдович попил воды сам, а затем плеснул в лицо Мылову. Тот зашевелился и застонал. Семён Давыдович взял его за шеворот, посадил и, глядя в лицо, сказал «Если бы я тебя вдарил кулаком, то убил бы». «Ты понял?» Мылов что-то булькнул разбитыми губами и кивнул. «А в следующий раз я двину тебя кулаком». «Понял?» «Кивок». «А чтобы следующего раза не было...» Ты в своей конторе вычеркнешь из списков Брюханова. Понял? Кивок? Запомни это хорошенько и не откладывай на потом, а иначе до тюрьмы не доживешь». семён Давыдович приволок за шкирку несчастного мылова к машине и сказал, «Забирайте этого потускуна, и чтоб я вас тут больше не видел, в других местах пусть свои шашни крутят». Когда шофер и машинистка затащили Мылова на заднее сиденье, подошел семён Давыдович и бросил туда дохлого поросенка, сказав, что это подарок. Мотор завелся, и они, наконец, поехали. Машинистка предложила отвезти Мылова в больницу, но он отказался. Всю дорогу девушка с восторженным ужасом оглядывалась на профорга. Кто бы мог подумать, что за этой невзрачной внешностью скрывался опытный ловелас. понедельник, часов в десять утра, Коновалов пришел к директору и попросил соединить его с Мыловым, мол, после собрания он должен уже очухаться. Директор разрешил, но заинтригованной последней фразой вышел в приемную послушать. Катя набрала номер, и разговор начался. «Привет, Мылов! Это Коновалов! Ты список жильцов в порядок привел?» Я, Сыркинов, писал. «Молодец! И запомни!» «Если ещё полезешь в дела комбината, то в следующий раз тебя будут бить телёнком. Понял?» Коновалов положил трубку и сказал. «Ну всё. Катя, можешь обрадовать Зину Ясаркину». Директор вмешался. «Погоди, Коновалов, что значит следующий?» «Был и предыдущий?» «И почему телёнком?» «Потому что в пятницу после собрания его били поросёнком. И опять за бабу». «Каким поросёнком?» Обычным Живым килограмм около семи, а может, чуть больше. Редкое зрелище. Поросёнок визжит, дерьмо летит, и всё на Мылова. Так ты видел? А как же, само собой. Разве можно это пропустить? За деньги такого не увидишь. Катя изнемогала от смеха, а директор был в недоумении. Ты мне скажи, в чём смысл всего этого? Всё очень просто. Мылов по-своему человек неплохой. И профорк грамотный, но он боится Крылова, а потому воздействовать на него было невозможно. Но, как известно, клин вышибается клином. Я создал для Мылова более страшного врага, чем Крылов. И теперь Парторк ему не указ. Вон как быстро все уладил. Но в станице он уже не появится, даже под пистолетом. Коновалов, тебе бы тысячу лет назад жить в Византии и там интриги плести. Ничего, в наше время тоже скучать не приходится. Когда речь зашла о способе низведения Крылова, Родион сказал, что если бы у него была неделя, то он организовал бы Крылову пребывание в горопановском сумасшедшем доме. Некоторое время он работал в этом месте и сохранил нужные связи. Между прочим, идея не пропала. Через несколько лет он провернул это дело с одним вороватым прорабом. То есть, по мнению Коновалова, Парторгу на самом деле еще и повезло.